Карабас-Барабас врывается в каморку под лестницей. Карабас-Барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карло. Ничего не добившись, Карабас-Барабас побежал по улице. Развивающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих.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 Нос его утонул в розовых щеках. За спиной его под липой четверо мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Карабас-барабас бросился перед начальником на колени и, бородой размазывая слёзы по лицу, завопил. «Я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!»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 и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал четырем полицейским подлипой «Идите за почтенным сиротой и сделайте все нужное именем закона». Карабас-Барабас побежал с четырьмя полицейскими к коморке Карло и крикнул «Именем Тарабарского короля!»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 И пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, Но старому шарманчику, видимо, помогает сам дьявол, Потому что он ушел сквозь стену. Карамас-барабас рванул себя за бороду, повалился на пол И начал реветь, выйти кататься, как бешеный, по пустой каморке под лестницей.